Пэн был озадачен, не встревожен. Так он сказал себе и своему скачущему сердцу, обшаривая взглядом площадь. Броское полосатое платье Чио должно было выделяться даже среди пляшущих теней. Безуспешно. Он включил демоническое восприятие Дес на полную мощность. Пэн уже мог узнать души спутников на расстоянии, точно так же, как человек узнает силуэт друга на улице. Ничего. Он... Крутанулся, вновь оглядывая площадь. Конечно же, карманник и его напарники исчезли. Пен не мог представить, как бы им удалось силой увести с собой Чио и Марино в тайне от Пена или Дес за те несколько секунд, что он покупал мясо. Или зачем? Нет, согласилась Дес. Но когда в голосе демона слышится тревога, здесь не было пешеходной дорожки вдоль канала и вода. плескалась прямо о стены зданий, стоявших по обе его стороны. Попасть сюда можно было на лодке, пришвартовавшись у рыночного причала. Водный трафик иссяк. Лишь несколько стойких лодочников по-прежнему развозили нетрезвых гуляк по домам. Также на площадь выходили три переулка. Тот, по которому они пришли, и ещё два, которые вели неведомо куда. То, что изначально эти переулки следовали в одном направлении, вовсе не означало, что дальше они не расходятся. Пен выбрал мощеный переулок пошире и затрусил по нему на ходу, жуя мясо. Несмотря на голод, встревоженный желудок не обрадовался пище. Через сто шагов переулок сузился и окончился кольцом стоящих вплотную друг к другу домов. Между ними могла проскользнуть крыса, но не девушка в праздничном платье и те, с кем она ушла. Марин должен был сопровождать ее, сказал Пен себе своему пульсу и пищеварению. «Чио он не останется совсем без защиты? Я потерял угодницу. Представив, как объясняется с просвещенным ристой, Пен едва поборол панику. Конечно же, он лишь на время упустил ее из виду. Обратно на рынок. Опрос нескольких ословелых мужчин и чуть менее ословелых торговцев не дал результатов. Первые были слишком пьяны, а вторые слишком заняты, напаивая первых. Пен нахмурился, подумав о том, сколько времени потерял, и направился в последний переулок. Минуту спустя первый перекрёсток поставил его перед обычной дилеммой выбора трёх путей. Пен остановился, вспомнив слова покойного отца о собаке, которая пытается преследовать двух зайцев разом и по отцовской версии не поймает ни одного. «Бегать кругами в панике». Не даст результата. Он всю ночь этим занимался. Если эту парочку не похитили, значит, один убедил другого уйти. Но кто кого? Чио определённо могла поддаться порыву. Чуть раньше он мог предположить, что ей наскучил занудный храмовый защитник, и она сбежала в поисках лучшей компании. Но не после их отрезвляющей встречи с расстроенной изерной. Значит, должна была быть причина. Подсказанная Богом? Пытаясь вообразить это, Пен едва не выругался. Мысль о том, что Чио увёл Мэрин, тоже поставила Пенрика в тупик. Нековарная уловка с целью лишить соперника по любви его награды. Мэрин не проявил никаких признаков романтического интереса к Чио. Хотя только смельчак рискнул бы приблизиться к угоднице. Или причина отсутствия интереса в том, что она нищая сиротка, вмешалась Дес. Согласилась бы с ней из зерна. Но Мариин был сосредоточен на поисках не меньше прочих в этом Пен не ошибся. Дес, что ты можешь сказать о Марине? Хм. С сомнением. Я вижу души. Сам знаешь, я не слышу их мыслей так, как мы с тобой слышим друг друга. Хотя этот божий дар был бы весьма полезным. Он расстроен, но это не удивительно. В нем больше цели чем злобы, а еще больше страха, намного больше. Я бы сказала, что это страх за Ри и тревога из-за того, в сколь опасном положении он оказался. Значит, Мэрин, вне зависимости от своих мотивов, по-прежнему будет искать Ри. Исследовательно, быть может, Пен вовсе не гнался за двумя зайцами, может, заяц был всего один. «Или два, но бегущих в одну и ту же сторону. Где я еще не искал?» Он изучил свои перемещения по мысленной карте Лоди. Город был в десять раз больше Мартенсбриджа, который, в свою очередь, был в десять раз больше родного Гренуэллтауна Пена. Но к настоящему моменту чародей обошел большую его часть. Остались внешние острова». за исключением острова Чаек, хотя воображение Пена не справилось с задачей, как сумасшедший без денег мог перебраться через лагуну. «Не думаю, что он попробовал плыть», — заметила Десс, «несмотря на дельфинов». «Согласен». «О! Было одно место, куда Пэн ещё не заглядывал. Побережье возле богодельни, не считая участков пути к дому из зерны». поскольку там уже в первые часы побывали Ленатос и Тэби, высматривавшие безумцы и смятения, мог ли одержимый демоном Ри спрятаться в суматохе гавани? Легко. Пен бы его заметил, но обычные глаза могли пропустить. Чародей громко выругался на Вельском. Хотя если Марину пришло в голову новое место, где можно было отыскать пропавшего спутника, почему он не поделился им с Пенриком? происходящее всё меньше нравилось Пену. Он зашагал в темноту, которая для него не была тёмной, мстительно поедая мясную палочку Марина. А за двадцать минут, потребовавшихся, чтобы вернуться по каменно-водяному лабиринту к гавани, он съел и палочку Чио, в основном для того, чтобы освободить руки. Наказание за то, что она убежала, не сказав ему. Пытаясь действовать систематически, что в лоде всегда было непросто, Пен пробрался к береговой линии с дальней стороны от богодельни и пошёл назад в направлении государственной верфи. В ночной тени было на удивление много душ, и не все они принадлежали ковылявшим домой гулякам. Моряки спали на пришвартованных кораблях, кто-то ютился в различных каморках и лачугах. Пен миновал ночных стражников, высматривавших скорее пожары, чем преступников, но готовых поднять тревогу по любому поводу. Один из стражников поднял фонарь и хмуро оглядел Пэна, переливавшегося бело-золотым в круге света. При виде одеяния и кос святого, причем ордена Пятого Бога в его ночь, он кивнул головой с нервной уважительностью. «Просвещенный сэр, вы припозднились». «Увы, я ищу эм, больного человека, который мог здесь проходить, а ищу молодую пару». Пэн писал пропавшую троицу, не вдаваясь в подробности. что сделало его рассказ весьма таинственным. Стражники подозрительно уставились на него, однако они не встречали людей, которых описал Пен с тех пор, как заступили на службу с наступлением темноты. Пен всё равно благословил их на прощание, чем снова вызвал у них тревогу. Он добрался до устья вельского канала, после чего ему пришлось отправиться в обход в поисках моста, что привело Пена обратно, на улицу Изерны, к её дому. Он прошёл мимо. Взгляд Десс сообщил ему, что Ри сюда не возвращался. Сквозь ставни на третьем этаже струился свет. Там женщина не спала в ожидании новостей. Ненужные задержки кажутся особенно жестокими. Он бы побежал, если бы знал, куда. Обратно в гавань, следующим её участком, в основном пользовались лодийские рыбаки, вроде тех, что выловили безумца. Рыболовные снасти Кружева сохнущих сетей, ящики, верши и маленькие лодки, которые на ночь вытаскивали на берег, создавали кошмарную полосу препятствий на влажном песке. Несколько суденышек были перевёрнуты в ожидании ремонта или технического обслуживания. Если бы Пен не смотрел глазами Дэс, он бы никогда не заметил человека под одним из них. Не безумец и не Марин. Рыбак? Бродяга? Нет. «Что с ним не так?» «Много чего», — смущенно ответила Дес. «Но это не наше дело, верно?» Пен опустился на колени и вгляделся в непроницаемую для всех прочих темноту. Хрипло дышавший человек не спал и не был пьян. Его ударили доской по голове. Сам сюда заполз? Или его затащили? И ограбили? «Во всех смыслах», — пробормотала Дес. Из одежды на человеке было только исподнее. Ему было лет двадцать. Моряк или торговец или кто угодно, но он не выглядел измождённым, а значит, едва ли уличный попрошайка. У Пэна не возник вопрос, кто будет грабить попрошайку, поскольку ответ был «кто угодно, у кого меньше пожитков и больше отчаяния». В данном случае целью являлась одежда. «И кошелёк?» Пен стиснул зубы, взялся за холодные влажные лодыжки и вытащил парня из-под перевёрнутой лодки. В тёмных волосах была кровь, в основном засохшая. Значит, его ударили пару часов назад? Обильно кровоточащая рана на коже головы была поверхностной, а вот сотрясение — другое дело. Но череп не треснул, а кровотечение, судя по всему, было только наружным. Пен... мог позволить себе сильную дозу общей восходящей магии против шока, повреждений мозга и кровопотери ценой жизни одной единственной портовой крысы из тех, что основали в тенях. Удивительно, что ни одна не обгладала беднягу. Пенс сделал вдох и призвал самую востребованную целительную магию изо всех сил стараясь не думать обо всех тех печальных временах, когда она его подводила. Он больше этим не занимался, так почему же занялся этим? Молчание Дэс само по себе было язвительным ответом. Пен подавил дрожь душераздирающих смертельных воспоминаний. Порядок хлынул из его рук в израненное тело в обмен на чуть больше беспорядок. Его пациент Найденыш застонал. Пен поискал поблизости деревяшку. Воткнул в песок и зажег прикосновением. Импровизированной свечи надолго не хватит, но ему этого и не требовалось. Когда парень откроет слипшиеся глаза, он увидит чуть больше, чем грозный силуэт, склонившийся над ним. Молодой человек пошевелил челюстью, поднял руку к голове. Наконец сверкнули тёмные глаза. При виде Пена они расширились. «Я... умер!» — прохрипел юноша. Вполне мог бы умереть к утру, если бы до него добрались крысы. К счастью, нет. «Мне показалось, вы — белый бог, который пришёл за мной. И я задумался, что сделал не так. Нет, я всего лишь его мальчик на побегушках. Хорошо, матушке это не понравится». Он осторожно запустил пальцы в спутанные слипшиеся волосы. «Однако вы получили сильный удар по голове», — сказал Пен. «Есть мысли, кто вас ударил?» У него появилось нехорошее предчувствие. Тем временем ощупывавший себя парень обнаружил почти полное отсутствие одежды и выругался. «Мой добрый дублет!» Костлявые ступни коснулись друг друга. «Мои сапоги!» «Ладно, кошелёк, но кому понадобилось красть штаны?» И мгновение спустя. «Боги, мне нехорошо!» Он содрогнулся от рвотного спазма. Пен помог ему перевернуться на живот. Очевидно, до ограбления молодой человек участвовал в попойке. «О, мать лета, помоги мне!» «Я скоро отведу вас в богодельню Дар Моря поблизости», — пообещал Пен. «Как только вы решите, что сможете идти...» «Хрипение. Возможно, благодарное». «Вы видели, кто вас ограбил?» — вновь спросил Пен. «Лишь на мгновение. Шёл домой вдоль гавани. Примерно за час до полуночи. А сколько сейчас времени?» «Примерно час по полуночи, я полагаю. Не самое худшее беспамятство, хотя хорошего в нём тоже было мало». «Босой молодой человек. Один». Бормотал себе под нос. Я решил, что он слишком пьян, чтобы представлять опасность, и не обратил на него особого внимания. Потом увидел звёзды, потом вас. Он приподнялся на локти и огляделся, морща и моргая, после чего со стоном рухнул обратно. Недалеко отсюда. Как он выглядел? «Кажется, примерно моего роста и телосложения. Чуть моложе». «Весьма оборванный, так что трудно сказать. Да и темновато. Волосы? Темные, спутанные». Пен повторил не слишком информативное описание Ри Ричлана. Обворованный парень покачал головой, затем вцепился в нее. «Ой, я, может быть...» «Значит, неоднозначное нет». Пен провел рукой над жертвой. Никаких следов демонического вмешательства. Он не думал, что безумец понимал теологические опасности магического насилия, но, возможно, ему хватило доски или обломка мачты. Однако, если это был безумец, значит, два часа назад он по-прежнему находился в этом районе, а также обзавелся деньгами и одеждой, и с ними возможностью перемещаться по городу или сбежать. Но не через дамбу, которая откроется лишь на рассвете, — вставила Десс. Он застрял на ночь в лоди, если только не воспользуется лодкой. Он мог оплатить проезд украденными деньгами, хотя немногие лодки еще курсировали по городу в этот час, несмотря на бастардов канун. Или мог просто взять небольшую лодку, если ему хватит сил в одиночку стащить ее в воду. Или... Отвязать лодку от причала, хотя владельцы обычно забирали весла на ночь, чтобы предотвратить подобные кражи. «Сколько денег было в вашем кошельке?» — спросил Пен. Раниный не сразу понял вопрос. «Меньше, чем в начале вечера. Никогда не думал, что буду рад проигрышу». «Какого цвета был ваш дублет?» Парень вновь озадаченно прищурился. «Что?» «Винно-красный, я полагаю, хорошая ткань. Я надел его всего второй раз». Он огорченно вздохнул. Несколько минут спустя Пену удалось заставить молодого человека подняться на ноги, перекинув одну руку через плечо чародея, хотя движение вызвало у раненого новый приступ тошноты. Толкая друг друга, они побрели к мощеной улице, где Пен с раздражением приготовился вернуться по своим следам. Он потратил слишком много времени на эти сомнительные улики. Хотя для жертвы ограбления это, наверное, была бастардовая удача. Парень должен сделать пожертвование Ордену. Хромать пришлось недолго. Вскоре им встретилась очередная пара ночных стражников. Пен с облегчением сдал им свою ношу, велев отвести раненого в дар моря. «Скажите, что его прислал просвещенный Пенрик, и что он может иметь отношение к их проблеме, которой я занимаюсь». проинструктировал он стражников. «Они поймут. При необходимости мой орден оплатит все расходы». Последние слова немного примирили стражников с неожиданной и неудобной задачей. Уловив намек, Пен вложил им в ладони несколько монет, чтобы обеспечить безопасную доставку раненого в богадельню. Развернувшись, чародей пошел к государственной верфи, по-прежнему слыша невнятный голос, сокрушающийся об утраченном дублете. Несмотря на ночную прохладу, Пен вспотел от магических усилий. «Магического трения», как назвала это просвещённая ручья в своей книге по основам чародейства, на перевод которой на Адриакский Пен планировал потратить минувший вечер. Он скрипнул зубами. «Дес, крысу! Или ещё что-нибудь?» «Краткие поиски?» «Вон там. Мелькнувшая чёрная тень в черноте водостока». По крайней мере, это была одна из крупных уродливых крыс-трупоедов, обитавших в гавани, а не милая зверушка. Существо взвизгнуло и умерло, когда Пен излил в него оставшийся после исцеления хаос. Чародей на ходу постучал большим пальцем по губам, не забыв отдать должное своему богу за то, что принес в жертву одно из его созданий. Пен зашагал быстрее. Он слишком давно не видел благословенную Чио, И хотя он не возражал лишиться компании Марина, этот дурак вполне мог бросить её где-нибудь. Нехорошо, нехорошо. Он снова остановился. Улицу делил пополам очередной канал. Короткий тупик, ведущий в небольшую бухту, которую окружали сараи и склады. Здания стояли вплотную друг к другу, их шлюзы были закрыты и заперты на ночь. Вода мерцала под чёрными стенами. Он пытался разглядеть, что за ними, когда Десс напряженно произнесла «Нашла их». «Слава бастарду! Наконец-то!» Он проследил за ее взглядом. «Три души. Мэрин, Чё и расколотое, страдающее, одержимое демоном существо, краткая встреча с которым в богадельне врезалась ему в память. Этим? Нет, прошлым вечером. Все трое вместе. Тревога, гнев и страх окружали их, словно плотный туман. Где? Кажется, они были внутри склада, на противоположной стороне бухты. И там происходило что-то скверное. Загнанный в угол безумец напал на угодницу. Даже Пен не умел бегать по воде. Придётся идти в обход. Точнее, бежать. Он ожидал, что улица обогнёт бухту и выведет его к входу с суши. Но она вела в город. Пэнс зарычал от досады, заметил узкий проход между домами и свернул туда, пробравшись на соседнюю улицу, которая привела его к гавани и сараем на дальнем краю бухты. Двойные двери склада были заперты изнутри на засов. Единственным другим входом на виду была дверь на втором этаже, которая открывалась в никуда. Над ней располагался кран, чтобы поднимать и опускать грузы. Дэ сумела открывать замки. Засовы были тяжелее и сложнее. Встревоженный Пен наклонился, чтобы изучить механизм. «Крик Чио!» Пен не знал, был ли это крик страха или ярости, заставил его применить более суровый подход. Магию в сочетании с мощным пинком. Замок, засов и дверь рухнули внутрь. Чародей ворвался следом и безумно огляделся. Узлы, тюки и пиломатериалы загораживали обзор. За ними виднелось оранжевое сияние. Пэнт проскочил по узким проходам и выбежал на открытое пространство для погрузки товаров перед шлюзом. Стоявший на ящике фонарь Мэрина освещал странную картину. Мэрин и Безумец сцепились в отчаянной схватке. В этом не было ничего удивительного. В присутствии угодницы демон сражался за свою жизнь. Взъерошенная Чио окружила вокруг дерущихся сразу за пределом досягаемости. Ее маска слетела... Волосы растрепались, на щеке виднелся свежий алый синяк. Мэрин держал в одной руке нож, а в другой — оловянный кувшин, игравший роль щита. Безумец был вооружен длинным кинжалом, без сомнения взятым там же, где и красный дублет, брюки и ботинки, в которые он теперь был облачен. «Ты убийца! Трусливый вор!» — рычал безумец. Пену это обвинение показалось неуместным. Сталь ударила Оболова. «Чиё!» — с отчаянием заорал Мэрин. «Сделай это! Сделай, тупая корова! Скорее!» «Я не могу позвать Бога, как собаку!» — крикнула она в ответ. «Он сам выбирает, когда прийти! Я это уже объясняла!» И выбирает умиротворённые, опустошённые души, — подумал Пен. К каковым Чио в этот безумный момент никак не относилась. Изнурение и отчаяние... «Могут сработать не хуже умиротворения», — заметила Десс. «Верно, но случай не тот». Когда дерущаяся пара повернулась, взгляд Марина упал на Пэна. «О, боги! Он тут!» В его голосе не слышалось радости от близкого спасения, которой ожидал Пэн. Скорее, в нём была ненависть. Сперва безумный демон, потом загадки. По крайней мере, ничего не горело. пока. Судя по всему, этому демону с трудом давалась даже самая элементарная магия. А может, дельфинам была неведома концепция поджога. Противники отскочили друг от друга, хватая ртом воздух. Вновь принялись кружить, словно вращаясь на веревке. Демон дрался с другом Ри, и тому следовало изо всех сил мешать ему, выходя за рамки физического истощения от пребывания в море, которое не давало демону действовать в полную силу, Рывки, ложные выпады, спотыкания, другие помехи. Вместо этого двое, казалось, объединились, вместе сосредоточившись на противнике. Когда у двоих одна цель? Сходным образом демону следовало думать о большей угрозе со стороны храмового чародея, а не поддерживать скакуна в его одержимости Мэрином. Он полностью раскрылся, и Пен не стал медлить. Два анатомически точных перекрута нерва? Одного в правой руке, другого в левой ноге. Кинжал выпал из-за пальцев, а нога подогнулась, и безумец рухнул на пол, вскрикнув от боли. Мэрин кинулся на него. Однако Пен был быстрее. Он обхватил молодого человека руками и поймал его руку, сжимавшую нож. «Хватит, Мэрин! Всё кончено! Он проиграл!» Мэрин дёрнулся и замер. Немного выждав, Пен осторожно отпустил его. Произнесла Чио недовольным тоном. «Ну, наконец-то!» «Он идёт!» Она откинула назад волосы и напрягла спину, словно поднимая тяжесть. Шагнув вперёд, она положила руку на лоб безумцу. Пен ощутил приход Бога благодаря поведению Дес, которая, не имея возможности сбежать, свернулась внутри него в тугой перепуганный клубок. Он её понимал. но хотел бы, чтобы она не забрала с собой значительную часть своего восприятия и все свои силы, лишив Пэна магии. Чио сделала глубокий вдох, раскрыла рот и сглотнула. Пэну хватило зрения, чтобы почувствовать, как демона вытягивает из ри и засасывает в нее, а потом в бога чудовищным, безумным, колючим потоком. Когда из него вырвали хозяина, мучительный вой безумца резко оборвался и перешел в человеческий стон. Фу! Задохнулась Чио. Этот был плохой, просто ужасный. Она вновь и вновь сглатывала, словно пыталась сдержать рвоту. С учетом того времени и пота и стертых ног, что потребовались, дабы подвести Чио к этому противостоянию, само... Ну ладно, чудо заняло одно мгновение. Чудо, убийство, отправка в небытие, как ни назови. Угодница была палачом, который не отдыхал в бастарда в день. Вспышка в разуме Пена, но не перед глазами, ощущение бесконечного головокружения, длиной мгновения, но бесконечной глубины — И Бог ушёл со своей добычей, оставив после себя странный аромат, который вполне мог быть шёпотом. «Хорошая работа, моё прелестное дитя!» Пен не был уверен. Эти слова предназначались не ему. Он не смог бы вынести более прямой встречи с Богом. Но бесхитростное лицо Чио сияло мимолетным внутренним светом душераздирающей красоты. «Божественным!» — подумал Пен. Вот. точное теологическое определение. Однако это слово казалось несуразным. Опять, оставшись наедине со своим разумом, Ри благоговейно уставился на Благословенную Чио, которая едва держалась на ногах. О, выдохнул он словно молитву, как и подобало. Мэрин крутил головой туда-сюда, словно ждал, что Безумец встанет и вновь атакует его. Пенрик опустился на колени рядом с раздемонизированным юношей, надеясь, что не причинил ему сильного вреда. Он знал, что не порвал пульсирующие нервы, а следовательно, через некоторое время они успокоятся. Может, через час или через день. Стоя в полоборота к Мэрину, лишённый поддержки своего демона, который до сих пор не опомнился после встречи с божеством, он едва уловил движение, когда Мэрин поднял нож и кинулся вперёд. На Пенрика! «Что?» «Нет!» — крикнула Чио и ударила Мэрина плечом, словно пытаясь выбить дверь. Ей удалось сбить его с курса, и нож рассёк Пену рукав вместо того, чтобы вонзиться в спину. Пен упал на руки, пытаясь отползти. Выпучив глаза и оскалив зубы, Мэрин повернулся к неожиданной угрозе с фланга. В свете фонаря сверкнул готовый к смертельному удару нож. Безоружная Чио выхватила из косы последнюю булавку и выставила перед собой. При виде неё Марин фыркнул. Пен поднялся на ноги. Проклятье, дес! Что ты творишь, идиот, крикнул он Марину. Быть может, того ослепило нечто вроде боевого безумия, и он перестал различать друзей и врагов. Он казался более бешеным, чем безумец. Эта битва окончена. И он шагнул вперёд, чтобы вновь схватить Марина. Ничего подобного, пробормотал Марин и снова бросился на Пенрика. Уворачиваясь от клинка, тому пришлось полагаться только на собственную ловкость. Быть может, в последнее время он слишком долго сидел в библиотеках. И тут они оба узнали, что тонкий шестидюймовый стальной штырёк, который держит разъярённая молодая женщина, вполне может пронзить мужчине плечо и пригвоздить его к туловищу, даже без заострённого конца. Марин взвыл и выронил нож. Потянулся другой рукой к блестящему стеклянному шарику, вскрикнув Чио отступила, а Мэрин, шатаясь, злобно замахнулся на нее свободной рукой. Наконец силы Дэ свернулись к Пенрику. Он воспользовался ее магией и выкрутил противнику оба седалищных нерва на всякий случай. Невыносимая боль охватила ноги Мэрина, и он с воплем рухнул на пол. Ты припозднилась, сообщил Пен своему демону, задыхаясь. Прости. Что? Начал Пенрик, но умолк, сомневаясь, что его услышат за криками Мэрина, которые эхом отдавались от деревянных балок. Поморщившись, Пен наклонился и коснулся горла молодого человека. Тот забился, пытаясь отодвинуться, и чародею пришлось вновь коснуться его. Парализовать голосовые связки, сохранив дыхание, было сложной задачей, которую он не осмелился выполнять издали. Крики не прекратились?» но лишились звучности, превратившись в свистящую одышку. «Так-то лучше», — сказала Чио дрожащим голосом. «Да», — прохрипел Пен. В ушах у него наконец-то перестало звенеть. Он стоял, пытаясь отдышаться и собраться с мыслями. «А я-то гадала, почему он мне не нравится?» Она коснулась красной отметины на лице. «Погодите, её оставил Безумец или Марин?» «Пока на меня не снизойдёт Бог, и тогда я вижу всё», — сказала она. Пен верил ей. Какие внутренние миры она только что повидала? Пен повернулся к ней и увидел Ри, который неуклюже садился, пытаясь разработать онемевшую руку. «Бастардовые зубы, что здесь произошло? Нет, лучше начните с того, почему вы двое убежали от меня на площади». Пэн осторожно ткнул пальцем ноги в мэрина, который извивался и разевал рот, будто выкинутая на берег рыба. «Он внезапно сказал, что догадывается, где прячется сэр Ричланд», — ответила Чио с досадой. Потом он схватил меня. Она потерла предплечье, и Пен, нахмурившись, увидел свежие синяки в виде отпечатков пальцев и швырнул в лодку, которая причалила, чтобы высадить пассажира. Он сказал лодочнику отвезти нас в гавань. «Я думала, что вы проследите за нами взглядом». а потому не стала кричать и возражать. Мне казалось, в этом нет нужды. То есть я хотела добраться до демона, а он ввёл меня к демону. Она огляделась и спросила Ри. «Что это за место, милорд Ричланд? И почему вы здесь оказались? Ведь сэр Мэрин не ошибся». По-прежнему, дрожа от боли, Ри рассеянно махнул рукой. «Это склад, который мой отец делит с дядей». — Со своим кузеном, но я зову его дядей. Когда он нанял Марину, мы оба иногда работали здесь вместе. Потом он ушёл, и мы больше не виделись, пока не оказались в одном весеннем караване. — Вам об этом известно? — он повернулся к Пену. — Вы тот жуткий чародей из богадельни, Конечно, известно, раз вы пришли за мной. — Вы и бог, и угодник? Судя по ошеломлённому виду, с которым Риг глядел на Чио, Бен решил, что тот весьма близко созерцал свершившееся чудо и божественную казнь. Что он почувствовал при уничтожении вознесшегося демона? И что испытал? Освобождение? Ужас? Благоговение? Или всё вместе? Десс дрогнулась. «Это казалось безопасным местом, и я знал, как попасть внутрь», — продолжил Ри. «Судя по всему, Марин тоже помнил, как сюда попасть», — сказал Одесс, «не нанося такого ущерба дверям». Пен решил, что её сожаления насчёт дверей притворны. «Я не мог им управлять, но боялся, что Демон окажется рядом с матерью и сёстрами. Вы о них знаете? О!» Ри с новой тревогой посмотрел на свой красный рукав и поднял глаза на Пенрика. Дрожащим голосом произнёс. «Просвещённый, сэр!» Думаю, думаю, я мог убить человека чуть раньше, вечером. Я точно знаю, что ограбил его. Так, значит, Ри помнил поступки безумца. Это было интересно. «Не переживайте», — сказал ему Пен. «Тот человек выжил и поправится. Быть может, у вас даже будет шанс вернуть ему вещи». Ри по-прежнему выглядел напуганным, и Пен добавил. «Храм?» По крайней мере, мой орден знает, что это были не вы, и заступится за вас, если понадобится». Чио сморщило нос. «Откуда вам знать, что тот человек...» «Неважно». Ри выдохнул в сметенном облегчении. «До настоящего момента все было таким запутанным, словно ужасный лихорадочный кошмар». Он вновь с изумлением посмотрел на Чио. Надо плагать, ответил Пен. Э, почему Марин пытался вас убить? Правильно будет сказать: снова пытался меня убить. Черные брови Ри гневно сошлись, забыв про благоговение, он кинул взгляд в сторону Марина. Он столкнул меня за борт, чтобы я утонул. Почему? спросила Чио без особого удивления. Я застал его за кражей денег нанимателя, пылко ответил Ри. «И дурак. Решил, будто сумею уговорить вернуть деньги. Никому ничего не скажу, и всё будет хорошо. Вот почему я привёл его на палубу одного посреди ночи. Сперва он попытался откупиться от меня, а потом увидел более надёжный способ заставить меня замолчать». «Случайно в драке?» — спросил Пен. «Мы подрались, но он меня оглушил и весьма хладнокровно забрал мой кошелёк, прежде чем кинуть меня за борт». При воспоминании Ри гневно стиснул губы. Весьма расчётливо. Я бы сказала, продуманно. Упоминался пояс для денег. Его он тоже забрал. Я хранил его запертым в сундуке, в каюте. Не знаю, нашёл ли он его позже. Внезапно Ри встревожился ещё сильнее. Ключ был в моём кошельке, и он это знал. Если он его украл, пояс должны обнаружить среди его вещей во время расследования, предположил Пен. Насчёт вашего отца не скажу, но могу вас заверить, что даже если его не найдут, вашей матери будет всё равно. Вы встречались с моей матерью?» Глаза Ри широко распахнулись, и он нахмурился с новой тревогой. У боги! Моей семье сказали, что я утонул!» Он рванулся, пытаясь встать. «Мне нужно домой!» Чио опустилась рядом с ним на колени и что-то успокаивающе зашептала, похлопывая Ри по плечу, словно норовистую лошадь. Наконец он обмяк, по-прежнему задыхаясь. Этот обрывочный рассказ прояснил прежде загадочные мотивы Марина: Холодная жадность и горячий гнев, что его раскрыли. Быть может, к списку тяжких грехов нужно добавить страх? Вреда от него уж точно не меньше, — согласилась Дес.